Пелли не стал рисковать. Он достал маску из своих объемных шорт и надел ее, как только мы зашли в дом. Я принес ему воду со льдом и налил себе еще кофе. Я подумал о том, чтобы надеть свою маску, но решил этого не делать. Мне хотелось, чтобы он видел мое лицо целиком. Мы сели за кухонный стол. Каждый раз, когда он делал глоток воды, он опускал маску, а затем возвращал ее на место. Усы делали ее выпуклой. «Как мне известно, это вы нашли тело, миссис Белл. Должно быть, испытали шок». «Да, испытал». Чувство облегчения от того, что в моем особняке с привидениями появился человек и составил мне компанию, сменилось чувством настороженности. Возможно, этот парень являлся членом клуба 1042, но Зейн был прав. Он был острый и сметливый. Я почувствовал, что меня ждет допрос, а не визит вежливости. «Буду рад рассказать вам, как я нашел ее и что там было, но раз уж вы здесь, мне кое-что интересно». «И что же?» Он смотрел мне прямо в глаза. От уголков его глаз расходились мимические морщины улыбки, но сейчас они не особо проявлялись. «Офицер Зейн сказал, что вы давно здесь живете». «С каменного века», — сказал он, отпивая воду, вытирая усы своей здоровенной рукой и возвращая маску на место. «Я слышал о гремучих змеях, которые убили близнецов, миссис Белл. Мне любопытно, как от них избавились, вы знаете?» «О, еще бы!» Впервые он, казалось, расслабился. «Конечно знаю, ведь я участвовал в той охоте на змей. В ней участвовал каждый коп в округе, который не был на дежурстве, и еще куча парней и даже несколько женщин. Нас было, наверное, сотня, а может и больше. Настоящая островная вечеринка, только никто не веселился. Был жаркий день, намного жарче сегодняшнего, но все мы были в сапогах, длинных штанах, рубашках с длинными рукавами, перчатках, масках, вроде той, что на мне сейчас, и в вуалях». «Вуалях?» Некоторые из них были вуалями пчеловодов, а другие были из той ткани, тюль, наверное, которую женщины носят на своих праздничных шляпках, по крайней мере, носили в старые времена. Потому что, видите ли, он наклонился вперед, глядя мне прямо в глаза, и как никогда был похож на Уилфорда Бримли. «Видите ли, змея иногда встает на дыбы» если она достаточно напугана, конечно, и вместо того, чтобы впрыснуть яд, она его распыляет. Если он попадет вам в глаза...» Он махнул рукой. «Практически прямиком в мозг. Спокойной ночи, всего доброго!» И затем, не делая паузы, добавил. «Я вижу, ваш полуношный гость принес и палку от змеи миссис Белл. Он хотел застать меня врасплох, и у него это получилось. Что?» Видел ее в гараже, прислоненной к задней стенке. Он не сводил с меня взгляда, ожидая, что я отведу глаза или что-то выдам. Я не отвел взгляд, но моргнул, не смог удержаться. Вы должно быть ее не заметили. Я... Да, наверное. Я не знал, как закончить фразу, поэтому просто пожал плечами. Я узнал ее сразу по маленькому серебряному колечку на ручке. Дама ходила с ней почти везде, по крайней мере на острове. Многие люди на Кроуты за разводным мостом Виллидж тоже знали ее. И коляску, сказал я. Да, она любила гулять с коляской, иногда разговаривала с ней, разговаривала с теми умершими мальчиками. Я сам видел это. Я тоже. Он ждал. Я подумал, не рассказать ли, что прошлой ночью эта коляска стояла в моей ванной, и мертвые близнецы катали ее. — Вы спрашивали о змеях? Он отпил воды и вытер усы ладонью. Маска вернулась на место. — Великая змеиная компания 82-го или 83-го, год точно не помню. Или, быть может, вы уже узнали это, Вик? Я покачал головой. Ну, те из нас, у кого не было палок от змей, вооружились бейсбольными битами, ковровыми выбивалками и теннисными ракетками. Всем, чем можно хлестать кусты. А еще взяли рыболовные сети. На заливе в этом недостатка нет. Все острова на западном побережье узкие, а этот — уже большинство. С одной стороны залив, с другой — калипса бэй. В самой широкой точке всего шестьдесят ярдов, и это у разводного моста. Этот край, куда перебрались гремучки, когда на юге началось строительство, примерно вдвое меньше. Отсюда видно и залив, и бухту, верно? С бокового двора, да. Этого дома тогда еще не было. Только пальметто, пляжная, ноупака, змеи ее обожали, и сосны» и множество кустов, названий которых я даже не знаю. Мы растянулись в линию от залива до Калипса и пошли на север, продирая сквозь кусты, волоча за собой сети и колотя по земле. У змеи не очень хороший слух, но они чувствуют вибрации. Они знали, что мы идем. Было видно, как шевелятся листва, особенно упака Для них, наверное, это было как землетрясение». И когда мы подошли к концу острова, где заканчивается зелень, мы увидели их. Эти гады были повсюду. Казалось, что движется земля. Трудно было поверить. И это дребезжание. Я до сих пор слышу его. Как сухие кости в тыкве. Он посмотрел на меня пристально. — Точно. Откуда вы это знаете? — Видел их в зоопарке Франклин-парка. Я произнес эту ложь с честным лицом. Это в Бостоне. Ну и по телевизору. Хорошо подмечено. Только это были десятки, может, сотни тыкв и целое кладбище костей. Я вспомнил о большой ванне грега и о ручонке, поднимающейся из извивающейся, корчащейся массы. «Вы бывали на северном конце острова, Вик?» «Ходил туда буквально на днях». Он кивнул. «Я не ходил туда пешком со времен охоты на змей. Но много раз видел это место на рыбалке. За последние сорок с лишним лет остров сильно изменился, его чудовищно застроили, но северная часть сейчас такая же, как и тогда. Пляж из ракушек, похожий на большой неправильный треугольник. Я прав?» «Именно так», — ответил я. Он кивнул. Маска спущена. Глоток воды. Маска поднята. Вот туда мы загнали змей. Им больше некуда было ползти, кроме как на Дейлайт пасс. Можно сказать, спиной к воде. Хотя у змей с любой стороны спина, не так ли? пола окоропляжа было усеяно ими. Ракушек вообще не было видно, разве что на долю секунды, когда змеи двигались, покачивая хвостами. Они ползали друг по другу. Яда в этих змеях хватило бы, чтобы запросто убить половину населения Тампы. К нам прибыла куча пожарных со станции в Палм-Виллидж и еще больше знакомиться. Большие крепкие ребята. Другие не смогли бы таскать на своих спинах двадцатигаллоновые ранцевые огнетушители «Смоук Чейзер». Их раньше называли «индейскими насосами». «Эти штуки больше предназначены для борьбы с лесными пожарами, которых у нас много, но в тот день в них была не вода. Они были наполнены керосином. Когда мы загнали змей в тупик, большинство змей, потому что люди еще месяцами после этого встречали выживших, те ребята опрыскали их как следует. Потом мой старый друг Джерри Гант, начальник пожарной охраны Палм-Виллидж, которого уже давно нет в живых, Зажег пропановую горелку Бернзоматик и швырнул ее в змей. Эти гремучки вспыхнули в пламени, и пошла такая вонь, о Боже, она была ужасной. Я потом не мог вывести ее со своей одежды. Никто из нас не мог. Мыть было бесполезно. Одежду пришлось сжечь, как змей. Он на мгновение замолчал, не отрывая взгляда от своего стакана с водой. Он словно забыл причину, по которой сюда пришел. Сейчас его здесь не было. Он видел тех горящих гремучих змей и чувствовал их смрад, пока они извивались и корчились в огне. Дьюма тогда еще существовала, и часть змей уплыла туда. Может, некоторые дожда плыли, но большинство утонуло. Не знаю, заметили ли вы, водоворот там, где вода из бухты, встречается с водой из залива я видел его. Тот водоворот, тот вихрь тогда был сильнее, потому что вода проникала туда с гораздо большей силой. Держу пари там, где вода закручивается, глубина составляет 16 футов, а может и больше. К тому же в тот день был отлив, что увеличило поток из залива. Мы видели, как змеи вращались в том водовороте, некоторые при этом еще горели». «Вот такой, Вик, была великая охота на змей 80 какого-то года!» «Впечатляющая история!» «А теперь расскажите свою, о том, как вы узнали про Алиту Белл и как вы ее нашли!» «Я ее совсем не знал и видел всего дважды. Живую, я имею в виду. Во второй раз она принесла мне овсяное печенье с изюмом. Мы съели несколько штук за этим самым столом». Запивали их молоком. Я поздоровался с близнецами. «Правда?» «Может, это звучит странно, но мне не показалось это странным. Это была простая вежливость, потому что во всем остальном она казалась мне совершенно здравомыслящей. На самом деле...» Я нахмурился, пытаясь вспомнить. «Она сказала, что знала, что их там нет». Ха. «А не говорила ли она так же, И все же они здесь. Вроде говорила, но я точно не помнил. Если она так сказала, то была права, я в этом сам убедился. И кто-то прикатил эту коляску сюда. Не один раз, а дважды. Да. Но вы никого не видели? Не видел. Никого не слышали? Не слышал. И не заметили, чтобы включались датчики движения? потому что я знаю, что Акерман их установил. — Не заметил. — И не вы принесли сюда палку от змей? — Не я. — Расскажите, как вы нашли миссис Белл? — Я рассказал. В том числе и о том, как бросал ракушку. Возможно, не одну. Я был расстроен и больше не был уверен, чтобы отвадить стерветников от ее тела. Все это я рассказал офицерам Зейну и Кановану. Я знаю, это есть, вы отчёте. Если, конечно, не считать того, что коляска появилась у вас во второй раз. Это называется новой информацией. Ничем не могу помочь вам, я спал. Ха! Он опустил маску, допил воду. Маска снова вернулась на место. Питы тот сказал, что вы планируете оставаться здесь до сентября, мистер Трентон. От меня не укрылось? что он разговаривал с мистером Ито. Не ускользнуло от меня и то, что он обратился ко мне по фамилии. Планы изменились. Видите ли, мертвая женщина, которую клюют стервятники, может заставить пересмотреть свои планы. На сегодняшний вечер у меня забронирован номер в Дэйс-Ин в бред антоне А в четверг я вылетаю из Тампы в Кливленд. Как я доберусь до своего дома в Массачусетсе, ума не приложу. В Америке сейчас творится полный дурдом. Дурдом. Это слово прозвучало с большим нажимом, чем я хотел. «Дурдом сейчас по всему миру», — сказал пэлли «Зачем вы вообще приехали сюда летом? Так мало кто делает, если только у них нет бесплатных купонов от Дисней Уорлд. Если он общался с Питом и то, то знает, почему я сюда приехал. Да, без сомнений». Это был допрос. «Недавно умерла моя жена. Я пытался здесь оправиться от этого». «И вы... Э, что... чувствуете, что уже оправились?» Я пристально посмотрел на него. Он больше не был похож на Уилфорда Бримли. Он начал меня сильно напрягать. «В чем дело, помощник шерифа Пелли? Или мне следует называть вас мистер Пелли? Как я понял, вы на пенсии?» «Полупенсии. Сейчас не детектив, но помощник шерифа на полставки со всеми полномочиями. И вам придется отменить ваши планы улететь отсюда». Сделал ли он легкое ударение на слове «улететь?» «Уверен, что деньги за отмененный рейс вернут на вашу карту. И за номер в мотеле тоже. Думаю, вы могли бы поехать в баре, в Виллидж. Но баре закрыт, я опробовал» что? Но знаете что? Мне было бы спокойнее, если бы вы остались здесь до вскрытия тела миссис Белл. То есть, мистер Трентон, управлению шерифа округа было бы спокойнее. Не думаю, что вы сможете меня удержать. На вашем месте я бы не стал это проверять. Просто дружеский совет. И тут я услышал это. Слабо, но отчетливо. Скрип, скрип, скрип. Я сказал себе, что не слышал этого. Сказал себе, что этого не может быть. Сказал себе, что я не герой рассказа «Коляска-обличитель». Примечание. Отсылка к рассказу Эдгара аланапо По «Сердце-обличитель». «Еще раз, мистер Пелли, помощник пэлли в чем дело? Вы ведете себя так, будто женщина была убита, а я подозреваемый». пэлли был невозмутим. Вскрытие, скорее всего, покажет, как она умерла. Скорее всего, это снимет с вас подозрения. Я и понятия не имел, что нахожусь под подозрением. Имеются, можно сказать, некоторые осложняющие факторы. Я нашел это на кухонном столе, когда был у нее сегодня в шесть часов утра. Он покопался в своем телефоне, затем передал его мне. Он сделал фотографию белого делового конверта. На нем аккуратным почерком было написано «Вскрыть в случае моей смерти» и «Алита Мари Белл». Конверт не был запечатан, поэтому я открыл его. Перейдите к следующей фотографии. Я перешел. Записка, которая лежала в конверте, была написана тем же аккуратным почерком, и дата наверху. «Это на следующий день после того, как мы ели печенье с молоком». Скрипы доносились снизу, из гаража. И, как полицейский в рассказе По, Пэлли, похоже, не слышал их. Но он был пожилым человеком и, возможно, с нарушенным слухом. «Неужели?» «Да, мы мило побеседовали». Я не стал рассказывать ему о том, как Элли отправила Джейка и Джо поиграть в кабинет Грега, а позже я нашел перевернутую плетеную корзину с игрушками для кошек. Это было последнее что и рассказал бы этому глазастому, но, возможно, тугоухому человеку. И уж тем более я не стал рассказывать ему, что общался с близнецами сам. «Привет, Джейк!» «Привет, Джо!» «Что нового?» Это было безобидное подыгрывание грустным фантазиям старой леди. Так я думал. Но кто знает. Может, я открыл дверь призракам? «Читайте дальше». Я прочитал. Текст был коротким и неформальным. «Это моя последняя воля и завещание, изменяющая все предыдущие завещания. Что глупо, потому что в моем случае других не было. Я в здравом уме, хотя тело уже не то. Я оставляю этот дом, мой банковский счет First Sun Trust, мой инвестиционный счет в ООО Building the Future и все остальное материальное имущество — Виктору Трентону, проживающему в настоящее время по адресу Rattlesnake Road 1567. Мой адвокат, с которым я не консультировалась, когда писала данное завещание, Натан Резерфорд в Палм-Виллидж. Подпись Алита Мари Белл. Ниже другим почерком была поставлена еще одна подпись. Роберта М. Гарсия, свидетель. Я забыл про скрип из гаража а может, он прекратился. Я во второй раз перечитал ее предсмертное письмо, а как еще его можно назвать? В третий раз. Затем толкнул телефон Пелли обратно через стол чуть сильнее, чем следовало бы. Он поймал его, как хоккейную шайбу, загорелой и морщинистой рукой. «Это дурдом. Вам так кажется? Я видел ее всего дважды. Трижды, если считать тот раз, когда нашел ее мертвой. «Не знаете, почему она оставила вам все?» «Нет. И знаете, это это записка... в суде она будет ничтожна. Ее родственники взбунтуются, но им не придется этого делать, потому что я не стану оспаривать». «Роберта Гарсия владеет компанией Plant World. Они ухаживали за ее участком. Да, я видел и грузовики у нее во дворе. Бобби Джи тоже живет здесь каменного века». Если он говорит, что видел, как она это писала, а я с ним разговаривал, и он сказал «да, видел», хотя она закрыла текст рукой, когда он подписывал, поэтому он не знал, что было написано, то я ему верю. Это ничего не меняет. Мой голос звучал нормально, но все лицо онемело, словно мне сделали укол на Вокаина. Сверхстранное ощущение. Этот адвокат свяжется с ее родственниками и... «Я также поговорил с Нейтом Резерфордом. Знаю его. С каменного века уверен. Вы очень деятельны, помощник пэлли Я многое успеваю», — произнес он не без удовлетворения. Он был адвокатом миссис Белл... Казалось, он хотел вновь использовать с каменного века, но решил, что хватит. На протяжении десятилетий. Он практически взял на себя все ее дела после смерти мужа и сыновей. Она была, как говорится, убита горем. И знаете что? Он говорит, что у нее нет родственников. У всех есть родственники. Донна, моя покойная жена, утверждала, что ее род восходит к Марии Стюарт, также известной как Мария, королева королева Шотландии. Я учился в школе, мистер Трентон, в те времена, когда телефоны были дисковыми, а машины ездили без ремней безопасности. Я спросил на это во сколько может оцениваться состояние этой леди, и он отказался говорить. Но, учитывая имущество от бухты до залива, я бы сказал, что это довольно лакомый кусок. Я поднялся, ополоснул кофейную чашку и наполнил ее водой. Дал себе время подумать. Прислушался к коляске, но все было тихо. Я вернулся к столу и сел. «Вы всерьез полагаете, что я каким-то образом заставил леди написать это потешное завещание, а затем что, убил ее? Его глаза сверлили меня. «Заметьте, вы это озвучили, мистер Трентон, не я. Но раз уж вы это сказали, вы сделали это? Боже милости, вы нет. Я разговаривал с ней дважды. Я поддержал ее маленькую фантазию, а потом нашел ее мертвой». — Скорее всего, от сердечного приступа она говорила, что у нее была аритмия. — Нет, я не верю, что вы ее убили. Именно поэтому не прошу вас дать официальные показания. Но вы же понимаете, в какое положение это ставит меня, департамент. Прямо перед смертью леди пишет от руки завещание, заверяет его, а человек, совершенно ей незнакомый, который находит ее тело, оказывается главным бенефициаром. Она, должно быть, сошла с ума не только по поводу своих детей. Пробормотал я, и в моей голове всплыла песня, которую упомянул офицер Зейн, Дельта Дон. «Возможно, да, возможно, нет. В любом случае, вскрытие, вероятно, уже проводится. Оно что-то прояснит. А потом вам, конечно, придется дать показания. Официальные. У меня сжалось сердце. Когда?» «Наверное, не раньше, чем через пару недель. Это будет по видеосвязи. FaceTime, Zoom, Я в этом не разбираюсь. Я едва научился пользоваться этим телефоном». Я не поверил ему ни на грош. «В любом случае, будет хорошо, если вы останетесь, Вик». Теперь мое имя звучало как ловушка. «На самом деле, я вынужден настаивать. В нынешних условиях, когда в стране бушует ковид, Вам, вероятно, безопаснее будет оставаться здесь, в изоляции. Вы так не считаете? Возможно, именно тогда я начал понимать, что сделала Алита Белл, хотя это не сложится в единый пазл до вечера. А может, это была не она. Я вспомнил Донну в ту последнюю ночь, как она смотрела мимо меня и как в последний раз засветились ее умирающие глаза. «Боже мой!» — сказала она. «Ты так вырос!» «Дети не могут строить планы, а вот взрослые...» «Вик?» «А?» Морщинки в уголках его глаз увеличились. «Витаете в облаках?» «Нет, я здесь. Просто перевариваю». «Да, переварить нужно много чего. И мне тоже. Как в одном из тех детективных романов». — Думаю, вам лучше придерживаться своего первоначального плана. Оставайтесь тут до сентября. Гуляйте по утрам или в прохладе вечера. Поплавайте в бассейне. Нам нужно разобраться в этом, если получится. — Я подумаю. Морщинки исчезли. — Подумайте хорошенько. А пока думаете, оставайтесь в округе. Он поднялся и потянул поясок на своих шортах. «Думаю, я отнял у вас достаточно времени. Я провожу вас. Нет необходимости, я сам найду выход». «Я провожу вас», — повторил я, и он поднял руки, как бы говоря, пусть будет по-вашему. Мы начали спускаться по лестнице в гараж. На полпути он остановился и спросил с нужной долей любопытства и сочувствия. «От чего умерла ваша жена, Вик?» Это был вполне обычный вопрос, и не было причин полагать, что он хочет выискать что-то подозрительное, но я догадывался, что было у него на уме, и не только в подсознании. «От рака», — ответил я. Он спустился по лестнице. «Примите мои соболезнования». «Спасибо. Вы отвезете коляску в дом Беллов. Ее можно положить в кузов вашего пикапа? Я хотел избавиться от нее». «Ну да», — согласился он. «Можно». Но какой в этом смысл? Она может вернуться сюда снова, если этот «шутник» решит продолжить над вами шутить. Патрульная машина объезжает Раттлснэйк Роуд раз или два за ночь, но все равно остается много мертвого времени. К тому же несколько офицеров заболели коронавирусом. Может, проще оставить ее здесь? Он не верит в шутника». — подумал я. — Он думает, что это был я. Оба раза. Он не может понять, зачем я это делаю, но именно так он считает. — А как насчет отпечатков пальцев? Он почесал свой затылок, покрытый швами и сильно загорелый. — Да, можно попробовать. У меня в пикапе есть набор для снятия отпечатков, но мне придется сделать копии всех отпечатков, которые я уже снял, а я могу все испортить. Руки уже не такие твердые, как раньше». Я этого не заметил. Он оживился. «А знаете что? Я могу снять отпечатки хотя бы с этих хромированных прутьев и сделать фотографии на свой телефон, если что-то найду. Нет смысла пробовать рукоятки, они резиновые, а те маленькие ручки сбоку от сидений — тканевые. Но эти металлические перекладины идеально подходят для отпечатков». «Зейн или Канован прикасались к ним?» «Не уверен, но думаю, что прикасался только я и Элли Бел, конечно». Он гивнул. «В этот момент мы все еще стояли у подножия лестницы. В гараж мы еще не входили. Так что я могу найти два набора отпечатков — ваши и миссис Белл. Хотя это маловероятно. Большинство людей используют резиновые рукоятки» мне кажется я наклонился и приподнял коляску чтобы преодолеть порог ее гаража если это так то я мог охватить руками эти прутья чуть ниже ручек возможно вы не найдете отпечатков пальцев но отпечатки ладони будут он кивнул и мы вошли в гараж грега он направился на улицу чтобы взять свой набор для снятия отпечатков но я схватил его за локоть смотрите сказал я и указал на коляску Что с ней? Ее передвинули. Когда я прикатил ее со двора, то поставил ее с водительской стороны машины, а теперь она с пассажирской стороны. Значит, скрип был не случайен. Точно не помню. Его нахмуренный лоб, вертикальная морщина между бровями была такой глубокой, что я не мог разглядеть ее дна. Говорил мне, что он прекрасно помнил, но не хотел в это верить. «Энди...» Я намеренно использовал его имя. Старый рекламный трюк, который применял, когда споры становились жаркими. «Вы так давно работаете полицейским, что наблюдение вошло в привычку. Эта коляска была в тени. Теперь она стоит с другой стороны машины и на солнце». Он задумался и покачал головой. «Не могу сказать точно. Я хотел заставить его признать это». Хотел сказать ему, что слышал скрип колеса, когда коляску передвигали, даже если он этого не слышал. Хотел потрясти его за руку, которую держал, но вместо этого отпустил его. Это было очень сложно сделать. Но я не хотел, чтобы он шел меня сумасшедшим. И если он думал, что это я перемещаю коляску по ночам между домом белов и домом грега он уже наполовину пришел к такому выводу а еще было это странное, написано от руки завещание Элли Бел. Действительно ли он верил, что мы с Элли были едва знакомы и встречались всего дважды? Поверил бы в это я сам. Мне подумалось, что вопросы только начинаются. «Я принесу свой набор», — сказал Пелли, — «хотя не надеюсь на успех».